Глава одиннадцатая. Игнатьев в зеленой рубашке всем видом показывал. Он простой смертный, а не следователь, который назначил встречу с агентом в самом дурацком месте — в фанзоне на конюшенной. Получалось неважно. В общем, явка была провалена. «Пароль Беркут — отзыв Бекас», — сказала Варвара, садясь напротив и оглядываясь в поисках пышных форм в топике. Марту с Финном она не заметила. Народ собирался. Было многолюдно. Пахло жарой и потными телами. Игнатьев смотрел на бутылку газировки. Изображая болельщика, он не пил на работе. «Допросили убитую?» — спросила Варвара, ожидая, что на конспиративной встрече девушку все таки надо угощать. А то какая это конспирация? Лейтенант пребывал в мрачности. «Зачем она лицо намазала?» — спросил он. Это означало, Игнатьев убедился, Добронина живёхонька. Наверное, проверил ее документы, паспорт Зои и больной старушки. «Хочет вернуть красоту, сбросить лет 30». «Не поможет». Варвара была согласна, но поддакивать не собиралась. «Рассказывайте, что узнали», — прозвучал приказ. Приказы Варвара не терпела, даже от деда, от лейтенанта тем более. Мало того, что назначил встречу в толпе болельщиков, будто стеснялся ее, так еще командовать вздумал. Ну уж нет». «Вот что, Павел», — сказала Варвара ласково, облизывая пересохшие губы, как голодная львица. «Давайте договоримся о правилах». «О каких еще правилах?» «Я хочу помочь одному человеку». «Кому это?» — спросил Игнатьев. «Доброниной». «Мне кажется, что ей в самом деле угрожает опасность». «Почему так решили?» «Уже два человека сегодня видели призраки прошлого. Странная случайность. Как вы можете ей помочь?» В вопросе слышалось высокомерие. «Дескать, ты, девчонка, куда суёшься, когда за дело взялся сам лейтенант Игнатьев?» Варвара сделала вид, что глуха на всю голову, как полагается девушке. «Я смогу найти такие сведения, которые вы никогда не раскопаете. Вокруг Доброниной происходит что-то нехорошее, как мне кажется», — добавила она на всякий случай. Игнатьев задумался. «На каких условиях?» — спросил он, глядя на дно бутылки. «Моё имя не проходит ни в одном протоколе. Меня просто нет. Я ваш невидимый помощник. Добрая фея», — Нашептываю на ушко. «Капитан Половец ничего не знает». «Что взамен?» «Перестаньте прикрываться тайной следствия. Говорите напрямик. А если спросят меня, вы мне ничего и никогда не говорили». «Согласны, Павел?» Варвара протянула через стол ладошку. Дерзко. С надеждой. Быть может, слишком большой. Такой большой, что не хотела себе признаться. «Предупреждал меня половец», — буркнул лейтенант. И подал ей руку. От боли Варвара чуть не взвизгнула. Но в не визжат. Во всяком случае, не чаще раза в день. Она улыбнулась. Только слезинку смахнула. «Рассказывайте, что раскопали?» «Сначала ваш черёд, Павел», — ответила Варвара и добавила. «Такие правила. Мы заключили договор, а он дороже денег. Надо выполнять». «Обманщица и жулик», — сказал Игнатьев. Он старался не улыбнуться, не размякнуть. Варвара заметила. И это было ужасно мило. «Ну, что вам надо?» Добронина подтвердила, что сняла номер. Игнатьев крякнул. все таки следователю не совсем привычно давать показания за пивным столом фан-зоны». «Такой вопрос нельзя задавать без ведения протокола». Вызвал ее для дачи показаний. Уж вы тут должны знать». Варвара прикусила губу. Он был прав. Надо аккуратнее. Спросили ее про труп в ванной отеля. За кого меня принимаете? Кажется, Игнатьев явно засомневался в умственных способностях Варвары. Жара виновата. Лишние мысли лезут. Пора их прогнать. Надо собраться. Извините за глупость. Строго сказала она. Что увидели на камерах наружного наблюдения? Выдохнув тяжко, Игнатьев рассказал, что люкс Добронина оплатила вчера, около полудня, по своей карточке. Но сразу туда не пошла. Вернулась около девяти вечера. Камера показала, как она вошла в номер. При ней имелся пакет из супермаркета. Одета была в платье, которое лежало в номере. Судя по лейблу, бренд английской высокой моды. «Я такие вещи не ношу», — для чего-то сообщила Варвара и обозлилась на свой язык. Можно взглянуть на платье? Нет, отрезал Игнатьев. Почему? Это вещь Док. Осматривать постороннему лицу нельзя. Грубое нарушение закона допустить не могу. Карварова вынуждена была согласиться. И не скажете, как выглядело? спросила она. Не скажу. Я понимаю, Павел. Кто еще входил в номер? Игнатьев рассказал, что примерно через полчаса В номер вошла сотрудница отеля в форменном кителе. Блондинка с короткой стрижкой. Лицо в кадр не попало, потому что камера снимала со спины. Блондинки среди сотрудников отеля не нашли. Игнатьев молча кивнул. Сколько она пробыла в номере? Чуть больше 30 минут. Ушла так, что видна на камере со спины. «Описать можете?» «Средний рост, обычная фигура, особых примет нет». Изображать мог кто угодно, только надеть форму. «Вам виднее. Вы же актерскую игру изучаете». Варвара пропустила шпильку мимо ушей. «Вы наверняка просмотрели все камеры. Откуда эта блондинка появилась?» «Вошла через служебный ход», — нехотя ответил Игнатьев. «У нее на лице была маска. Охрана ничего не заподозрила». «Помогли пройти через турникет». — сказал Игнатьев, будто проверял. Варвара задумалась на секунду. «У нее в руках было что-то тяжелое? «Почти угадали. Лёгкое, но объёмное. Воздушный шарик большого размера?» Игнатьев кивнул. Варвара была рада, что сумела отбить подачу. «А ведь лейтенант играет с ней из-под тяжка. Надо быть внимательной». «Вы проследили, как блондинка вошла в отель». продолжила она. У номера она была уже без шара, что понятно, просто сдула. Когда она вышла из номера, куда пошла дальше? Игнатьев почему-то медлил. «Никуда», — наконец сказал он. Варвара сделала вид, что не поняла, хотя догадка подмигнула ей. Она вышла из люкса и... пропала? Лейтенант промолчал слишком красноречиво. «Блондинка исчезла?» — не унималась Варвара. Мы не смогли найти ее ни на одной камере. Она же не могла растаять, как призрак. «Не могла», — резко ответил Игнатьев. «Это все. Варвара поняла, что надо уходить с больной мозоли, на которую надавила слишком сильно. Когда Добронина вернулась вечером, брала ключ на рецепции. Забрала с собой еще днём. «Может, хватит?» «Последние вопросы, Павел», — пообещала Варвара. «Пакет из-под молока и упаковки от ягод в номере не нашли?» «Нет», — ответил Игнатьев и встрепенулся. «Как узнали?» «Сотрудники отеля носят резиновые перчатки?» «Сейчас это обязательно». На пакете и упаковках могли оказаться отпечатки, которые убийца не забыла нести. Оставила Варвара маленькую, но победную точку. Чем была снята кожа с лица?» Очень острый нож, как скальпель. От чего умерла женщина в ванной? Опять вы о том же. Пока данных нет. Результат обычно бывает не сразу. Но мы попросили поторопиться. Будет завтра или послезавтра. Эксперты что-то предполагают? Болевой шок и потеря крови. А почему убитая не сопротивлялась? Игнатьев допил бутылку и шмякнул об стол. Как это поняли? Мужчина смутился. «Это хорошо». «Но углу ванной лежал планшет с моим блогом», — сказала Варвара. «На полу ванной нет луши малины, значит, женщина не оказывала сопротивления». Легла в ванну и дала себя убить. «Сколько ей примерно лет?» «60, 65. Может, закончим допрос?» Раздражение было искренним. Варвара решила не перегибать палку. «Для начала». «Готова дать признательные показания», сказала она, следя за лицом лейтенанта. «В чем будете признаваться?» Добронина сняла номер не для того, чтобы отдохнуть в одиночестве. Она пригласила своего жениха, Шляпича, для того, чтобы... для романтического свидания, перед свадьбой. А потом отменила. «Почему?» Шляпич винит каприза Доброниной. «Вы его допросили?» печально спросил Игнатьев. «Сам разболтал». «Каким образом?» «Варвара чуть не сказала, подкатывал ко мне». «Приглашал прокатиться в кабриолете с ветерком». «Пожаловался на невесту и предлагал дружбу». «Если Игнатьев намек понял, то себя не выдал». «Значит, его свидание отменила Добронина». «Почему?» «Варваре тоже хотелось это знать». «Могу предположить, она стала что-то подозревать». испугалась умереть, отменила встречу. Тут возникает куда более серьезный вопрос. «Какой?» — напряженно спросил Игнатьев. «Кто и почему пошел вместо нее?» «На смерть». Лейтенант помотал головой. «Хотите сказать, что Добронину заказали?» Варвара услышала откровенную насмешку. Дескать, насмотрелась девочка сериалов. Насмешек Варвара не терпела». «Вам не кажется странным, Павел, что убийца, владеющий скальпелем, то есть не новичок, убил совершенно другого человека вместо Доброниной?» Игнатьев постучал донышком бутылки по столешнице. Ответа у него не было. «Убийца снял с лица кожу», — не унималась Варвара, но при этом не заметил, что это не Добронина. «Как такое возможно?» «Пожилых женщин часто путают?» «Кажется, Игнатьев не слишком верил в то, что сказал». Варвара это уловила и не разжала коготки, которыми вцепилась в него. «Павел, давайте посмотрим, что могло происходить». «Давайте», — безрадостно согласился лейтенант. Варвара никогда не использовала свое изобретение «театр разума» публично. Случай выпал подходящий. «Давайте представим», — сказала она, забирая пустую бутылку. «Жертва входит в номер». «Готовит по рецепту ванну, ложится». Бутылка легла на стол. Купается, возвращает красоту, смотрит мой блог. Тут входит убийца. Варвара не нашла, кто бы мог сыграть эту роль, и воткнула в столешницу указательный палец. «Что делает убийца?» «Заходит в ванную». Варвара подвинула бутылку к пальцу. Жертва не пугается, не вскакивает из ванны, не поднимает крик. «Почему?» «Увидела сотрудницу отеля», — ответил Игнатьев. «Рум-сервис, номер люкс». «В номер был заказа нужен?» «На одиннадцать вечера. Я вам этого не говорил». «А я ничего не слышала», — ответила Варвара. «Вот причина, почему жертва не испугалась». Дальше она тихонько подтолкнула бутылку к Игнатьеву. «Жертва теряет сознание. Есть следы удара по голове?» «Заключения пока нет». Варвара поняла, что на этом ее спектакль «Театра разума» окончен. Пора давать занавес. «В любом случае заказчиком может быть Петя Шляпич», — сказала она. «Если, конечно, завещание уже подписано». «Каким образом?» Романтическое свидание мог предложить он. Добронина согласилась, сняла номер. Шляпич отправил убийцу. Только не знал, что невеста изменила планы и вместо себя отправила кого-то другого. Умная женщина могла проверять шляпича. Игнатьев поймал бутылку, катившуюся на край. Хотите сказать, шляпич нанимает киллера. Киллер настолько плохо знает жертву, что убивает женщину похожего возраста, оказавшуюся в номере. Вы серьезно? Пора было признать, выглядело не слишком убедительно. Театр разума не помог. Варвара согласилась, но виду не показала. Отпечатки жертвы ничего не дали? В базах нет. Я понимаю. Я думаю. На нее вдруг напало косноязычие. Все равно я считаю, что шляпич самая реальная кандидатура. Почему? Потому что это самая простая, а значит верная причина. Игнатьев усмехнулся. Скажите честно, он вам не нравится. Еще и подкатывал. Варвара проглотила намек. Сделала вид, что ничего не произошло. «Только факты, ничего личного», — сказала она, стараясь не смотреть на Игнатьева. «У вас сыскная жилка проснулась?» «Не повторяйте шутки вашего начальника», — бросила Варвара в раздражении и постаралась смягчить. «Говорю то, что думаю». «С вами опасно иметь дело, Варвара Георгиевна». «Ирония или комплимент?» «Кажется, и то, и другое». «Она не поняла?» и промолчала. «Это все. Варвара планировала рассказать про народного артиста, который любит делать чучело, и подруг великой актрисы ее её дублёрш. Но лейтенант повел себя отвратительно. Мало того, что не угостил секретного агента стаканчиком мерзкого чая, ещё и конспиративная встреча прошла среди болельщиков. Хуже того, Игнатьев стал сомневаться в ней. Лучше бы нахамил. Начался матч. Толпа орала и прыгала под гигантским монитором. Пока все, крикнула Варвара, раскрывая печаль. Любую информацию сообщать сразу, приказал Игнатьев. Встал и ушел, оставив ее одну. На свободные места кинулись мужчины с пивом. Варваре было все равно, кто кому и сколько забьет на футбольном поле. Она пропустила гол в свои ворота. И как ошиблась? Этот. Совсем не мистер Дарси. Джентльмен так не поступил бы со своим секретным агентом.